Предисловие от авторов Ни для кого не секрет, что в трилогии BioShock легко узнается характерный почерк ее создателей. На свет она появилась в результате долгих и упорных трудов одной американской студии под названием Irrational Games». Возглавлял ее Кен Левин, гейм-дизайнер, который уже успел прославиться благодаря своей первой игре «Систем Шок 2». Если вам показалось, что эти два названия «Биошок» и «Системшок» чем-то похожи, то вам не показалось. Похожи они, кстати, не случайно, а вполне закономерно. Так создатели подчеркнули родство идей, которые легли в основу разработки. «Шок», этакая фирменная словечка, недавно вновь напомнила о себе миру, когда появилось в названии сборника «Биошок – за Collection». Оно указывает на связь между играми с невероятно богатым и разнообразным геймплеем. Когда игрок берет в руки контроллер, он сразу получает огромный набор инструментов и может пользоваться ими, как сам того пожелает. Стиль игры напрямую зависит от него самого. Может, ему нравится идти напролом, Или наоборот, захочется проявить смекалку? А может, он любит размышлять и предугадывать сюжет? В этих играх возможно и то, и другое, и третье. Настолько они многообразны. От шутеров такого обычно не ожидаешь. Кроме того, их действия происходит в весьма детализированных и проработанных вселенных. Это, на удивление, складные миры. Легко поверить, что они и в самом деле могли бы существовать. Идеальное окружение для игр с таким изобилием возможностей. Но каким бы качественным и продуманным ни был сеттинг шоков, Сами они никогда от него толком не зависели. Да, он служит опорой и оболочкой для сюжета и механик. Но при этом всегда остается на заднем плане, и при желании его легко можно заменить каким-нибудь другим. Ну и, наконец, стоит отметить, что каждая игра из этой сади отличается серьёзной, недетской темой, над которой так и тянет поразмыслить как следует. Поразмыслить о человеческой природе и о том, куда приводят мечты. Художественное и техническое мастерство команды разработчиков столь полно проявилось во всех этих тайтлах, в том числе благодаря тому, что создатели не стеснялись менять стиль своих игр и приспосабливаться к духу времени. Хотя философию Irrational Games можно отследить и в System Shock 2, и в BioShock, и в BioShock Infinite, эти три тайтла все же отличаются друг от друга шок 2 к примеру, имеет научно-фантастический сеттинг. Игрока в ней запирают на космическом корабле. «Биошок» же покоряет нас мотивами «Биопанка» и «Ардеко». А действие последней части трилогии «Биошок Infinite, и вовсе происходит в небесном городе Колумбия. В каком-нибудь идеальном мире, где издатели вовсе не стремятся вытянуть как можно больше денег из популярной франшизы, И потому не давят на разработчиков, и где над головой не висят тяжким грузом ожидания поклонников, которым очень понравились предыдущие игры, и они хотят продолжения. Вот в таком идеальном мире BioShock Infinite несомненно называлась бы Infinite Shock. В рамках серии шоков сага BioShock дала начало двум уникальным стилистикам. При этом данные игры от первого лица, повествующие о подводном городе, не пошли протаренными тропами. Несмотря на то, что они принадлежат к уже существующему жанру, они смогли рассказать и завершить безупречную драматургическую арку, используя собственные приемы. Так, своеобразие первой части «Биошок» во многом завязано на ее художественном исполнении. В цветовой гамме доминирует зеленый, а сырость на стенах — Кажется, можно ощутить рукой. Неудивительно, что игроки испытывают клаустрофобию. Эта сага восхитительна и определенно заслуживает нашего внимания. Что ж, пришло время отправиться в путешествие в 1960 год. Вы станете главным героем истории, Джеком. Он только что пережил крушение самолета посреди Атлантического океана. К счастью, ему повезло и он наткнулся на подводный город под названием Восторг. Его воздвиг Эндрю Райан. Человек, который хотел создать идеальное общество, где величайшие умы XX века смогли бы свободно предаваться науке и искусству. Восторг стал сценой, где развернулась история прекрасной мечты. Мечты, что разбилась в одночасье. Когда закончите с Восторгом, Устройтесь поудобнее в кресле, внутри огромной пушки. Она запустит вас за облака. В Колумбию, небесный город, где железной рукой правит пророк Комсток. На дворе 1912 год. Вы — частный детектив Букер Дэвид. Вам поручено отыскать Элизабет, юную девушку с невероятным даром. Она умеет открывать разломы в другие измерения. Николя Курсьё, Мехди Эль Канафи. Николя Курсьё и Мехди Эль Канафи с детства увлекались журналистикой. Вскоре, а именно в 2004 году, они выпустили свой первый журнал, «Cancel Синдром. Приобрести его можно было только в Тулузе. Всего вышло пять номеров, а затем Николя и Мехди решили основать издательство под тем же самым названием. Год спустя... Их небольшую компанию купил «Pixen Love» — один из крупнейших издательских домов, публикующих книги о видеоиграх. В течение следующих четырех лет Николя и Мехди выпустили более 20 трудов, посвященных самым популярным игровым сериям. Многие из них они сами же и написали. К примеру, «Зельда. Хроники легендарной сади, «Resident Evil. О зомби и людях» а также книги о 7 и 9 частях Final Fantasy. Их творческие усилия сосредоточены на исследовании величайших саг мира видеоигр. С 2015 года плоды трудов Николя и Мехди выходят в свет в издательстве Third Editions, их новом совместном детище. Рафаэль Люка Вот уже больше 13 лет Рафаэль пишет о видеоиграх. В школе он обожал журнал Tilt и был большим поклонником Алина Юига Лакура, а после получил степень магистра истории в университете Пантеон Сорбонне. Он внештатно работал в журнале PC Team, писал для геймплей RPG и PlayMac. В октябре 2004 года присоединился к издательской группе Future France и начал сотрудничать с журналами Joypad, PlayStation Magazine, Консоль Plus и Joystick не говоря уже о том, что написал несколько статей для киноизданий. В настоящее время он состоит в редакции журнала The Video Magazine» и работает с The Game. Кроме того, он написал книгу История ролевых игр, которая вышла в издательстве Pixel Love и является соавтором Легенды о Final Fantasy 9.